одновременно с трансляцией ультиматума передавать репортаж корреспондентов CNN с захваченной моими людьми Северной атомной электростанции. Если мои требования о телетрансляции ультиматума и репортажа не будут выполнены, я буду вынужден убивать заложников, и ответственность за это ляжет на российское руководство. Если к 14.00 Мною не будет получен положительный ответ на все пункты ультиматума ⁇ я взорву атомную станцию ⁇ Последствия этого взрыва будут катастрофичны не только для Северо-России, но и для большинства стран Западной Европы, а также для Скандинавии и Великобритании. Мы сделали свой выбор ⁇ свобода или смерть ⁇ Аллах Акбар. Куратор нажал кнопку ⁇ Стоп ⁇ изображение исчезло. ⁇ Хорошее кино ⁇ вы мне показали, генерал. Это не кино, это реальность. Спровоцированная вами. Она могла стать реальностью и без нашего участия. И это было бы катастрофой. Ваши предложения. Продолжать реализовывать первоначальный сценарий, вступить в переговоры, тянуть время, создать видимость международных консультаций и даже провести эти консультации. Этот вариант предусматривался. И транслировать ультиматум этого ублюдка по центральному телевидению? Да. Да вы представляете, что будет. Вы отдаете себе отчет в том, что сказали. Вполне. Этот вариант тоже предусмотрен. Трансляция пойдет по всем каналам ЦТ. Но только на один телевизор. На тот, что установлен в комнате отдыха первого энергоблока. Система отлажена и проверена. А тем временем эксперты НАСА найдут спутники и блокируют взрывной сигнал. Если найдут. А если не найдут... Нифонтов пожал плечами. Тогда нам придется предоставить независимость Ичкерии. «Генерал, вы представляете себе, куда вы всех нас втянули?» «Вы дали мне карт-бланш на проведение этой акции». «С полной ответственностью за результаты», — напомнил куратор, С самой полной». «Я не пытаюсь уйти от ответственности». Если бы мы могли закончить дело без вашей поддержки, мы так бы и поступили. — В чем должна заключаться моя поддержка? — В переговорах с Рузаевым должен принять участие полномочный представитель президента. — Вот как? — изумился куратор. — А почему не сам президент? — Это лишнее. Достаточно будет пресс-секретаря или заместителя главы администрации президента. Главное, чтобы это был человек известный и авторитетный. — Вы это всерьез, генерал? — Да. Куратор на полминуты задумался, затем спросил. — Как я понял, сейчас ситуация на Северной АЭС не воспринимается вами как катастрофическая. Ситуация очень острая. Такие многоходовые оперативные комбинации никогда не проходят без осложнений. Она может стать катастрофической, но, надеюсь, не станет. В чем глобальный смысл плана, который обсуждался в Каире? Его стратегическая конечная цель? Я докладывал. Тезисно. А сейчас я хочу услышать во всех подробностях. Глобальная цель – создать международный прецедент. Ни для кого не секрет, что современные локальные войны имеют под собой чистую экономическую подоплеку. Государственные перевороты, мятежи, межнациональные конфликты – в советское время речь шла о переделе сфер влияния. Сегодня войны планируются не в генштабах, а в штаб-квартирах транснациональных компаний и промышленно-финансовых групп. Войны требуют денег. Очень больших денег. Откуда эти деньги у талибов в Афганистане? У Ирландской республиканской армии? У того же Рузаева. Мировое сообщество морально готово к созданию системы глобальной безопасности. Создан и уже действует Международный военный трибунал. Пока судят только военных преступников, но еще ни разу не судили тех, кто финансирует войны. Они остаются в тени. Если бы хоть один из них оказался на скамье подсудимых, и эта практика была бы узаконена, в мире стало бы намного спокойней. Сейчас есть вполне реальная возможность создать такой прецедент. Вы говорите о владельце корпорации интер Тернере? Да. Он финансировал нападение на инспекторов российского генштаба. Захват Северной АЭС тоже... Все проплаты документированы. Кем? В основном США и Великобритании. Если все это так, почему вы не арестовали Пилигрима Ирузаева сразу после захвата станции?